Глава одиннадцатая. Коварство и любовь. Сегодня даже к вечеру здесь было жарко. Жарко настолько, что Артемиде захотелось вызвать тучи, чтобы они парили ее владения прохладным дождем. Но менять погоду даже для богини — дело непростое, требующее немалых усилий поэтому охотница решила подняться по тропе в горы, туда, где от синих ледников веяло прохладой. Вместе с Афиной она переместилась к древнему храму серебряных струй и пошла по тропе, взбиравшейся между скал. — Что скажешь, дорогая? — вернулась Афина к их разговору, начатому сразу после возвращения из дома графини Елецкой. Мне кажется, уже просматривается кое-какой замысел величайший из гадюк. Только мне он представляется глупостью. Разве мы можем ожидать от Геры глупость? Скажу, что мне хочется убить Гермеса. Почему бы его не перепутать с уткой и не пустить стрелу, когда он будет пролетать мимо? Они обе рассмеялись. Какой же он двуличный! Он всегда был таким. Не понимаешь, что тебя удивляет. Афина остановилась на повороте тропы, где открывался вид на маленькое поселение охотников. Несколько деревянных домиков на зеленой поляне у кромки лес. Да, таким он был всегда, но никогда его желание угодить сразу всем так не отражалось на мне, да и на всех нас. Неужели он не понимает, что, прислуживая Гере, может сделать в итоге хуже себе самому? Разящая в сердце пошла дальше по крутой тропе и, когда вскарабкалась наверх скалы, сказала, «Давай, моя подруга, подытожим, что мы имеем на сегодня». Совершенно очевидно, что Гера собирает вокруг себя приглянувшихся ей мужчин. Вопрос, зачем? При этом она идет во все большее противостояние с Перуном и совершенно не боится его гнева. Вопрос, почему? Что ей дает такую уверенность? Далее." Ее интересуют камни новых богов. Здесь как бы наполовину понятно. Это связано с ее новыми мужчинами. Понятно, да непонятно, вставила Афина, подставляя лицо свежему ветру, гулявшему между горных вершин. А он заиграл ее рыжеватыми от солнца волосами. И самый главный вопрос, на что она рассчитывает? — продолжила небесная охотница. — Что она намерена получить от Астели? Это должна быть такая вещь, которая способна невероятно укрепить ее влияние, дать ей огромные силы. Вещь, обладание которой делает ее настолько уверенной, что она уже сейчас смеет бросать вызов не только громовержцу, но и всем нам. Не я ломаю голову над этим, не переставая. Сюда еще следует добавить, что эта вещь не является оружием, может быть использована лишь Богом и не навредит нам и людям, близким Астерию. — Если, конечно, Гера не врет, — оговорила своительница. — А ведь она врала много раз. Вполне возможно, что и в этот раз она рассчитывает обмануть твоего... Афина замолчала, хитровато поглядывая на подругу. — Ну, договаривай мы его... Арти замерла с тихой улыбкой. «Твоего любовника», — проговорила светлооко. «Не любовника, а моего возлюбленного. Не путай, сестра. Это очень разные вещи. Любовники у Геры. Я таковых не держу». «Почему ты меня поддела?» — сделал шаг с тропы, Артемида встала напротив нее. «Потому что я тебе завидую». Афина прыснула смехом. «Ну, правда, это несколько несправедливо. Я первая узнала Астерия и уже потом, через несколько лет, указала на него тебе». «Когда это было? Давай не будем беспокоить прошлое, тем более такое далекое. Ты по-прежнему не можешь успокоиться. Хочешь попробовать его, да?» Охотница схватила запряжку на ее пояске и притянула к себе. «Да, хочу». На губах воительницы заиграла улыбка. — Прошлый раз у тебя во дворце мы не столько его дразнили, сколько мы дразнили самих себя. И ты пошла, легла с ним спать. Для тебя все было просто. А я сидела у фонтана и смотрела на звезды, вспоминала многое. — Сестра, не дави на жалость, мы уже говорили об этом, — напомнила Артемида, дергая ее за поясок. — Но ты не ответила ни да ни нет. — Я понимаю, что ты хочешь поиграть и им, посмотреть, как он себя поведет, но этим ты играешь, в том числе и со мной. — Арти, так нельзя. Светлоокая обняла ее, поцеловала в щеку, прошептав. — Пожалуйста. Прикосновение ее нежных губ было приятным, как теплый ветерок, который рождает трепетное ощущение в чувственной чакре. — Я и сейчас не скажу ни «нет», ни «да» потому что я не хочу, чтобы мое «нет» тебя расстроило, и не хочу, чтобы быть виноватой в том, что произойдет из-за моего «да». Могу тебе обещать лишь одно, я не рассержусь, потому что тоже люблю тебя». Артемида поцеловала сестру в ответ. «И очень прошу, учитывай, что он мой и только мой. Твой лишь, когда рядом нет меня, и то немножко». «Насколько немножко?» Воительница прищурилась, и когда Арти с безмолвной улыбкой отвернулась, воскликнула. — Какая же ты эгоистка! Я тебя очень люблю! Она рассмеялась, разжала объятия, отскочила в сторону и закружилась на самом крае пропасти. Там ветер дул сильнее, развивая волосы и играя тонкой тканью одежды. — Не потеряешь уж совсем голову! Она нам нужна, чтобы решить загадки Геры! — крикнула ей Артемида. И хотя радость дочери Зевса передалась ей, помимо этой радости охотница почувствовала страх, легкий, но проникающий в дальние уголки ее души. А вдруг Астерий увлечется Афиной слишком, настолько, что страсть его квоительница станет сильнее, чем к ней, пронеслось в мыслях Артемиды какой-то миг она даже хотела подбежать к Афине, схватив ее за руку, оттянуть от края пропасти и сказать «Нет, прости, но я передумала, прости, дорогая, но я не могу это позволить». Однако это было бы уж слишком малодушным. И, может быть, даже хорошо, что так вышло, ведь хотя бы иногда нужно обуздывать эгоизм, живущий в душах богов не менее охотно, чем в душах людей. — Афина! Ну-ка иди сюда! — крикнуло ей разящее сердце. «Нет — Нет! — со смехом отозвалась та. — Иди сюда! — строже настояла ходница. Нет! — отозвалась та, закружившись еще быстрее. Камешки выскочили из-под ее ног и сорвались в пропасть. — Афина! Не зли меня! — дочь Лета отвела вправо руку, и тут же в ней появился ее серебряный лук. Засверкал на солнце, стрела сама легла на тетиву. — Ах так! — Афина ловко отпрыгнула от края пропасти. В левой руке ее появился ахейский щит, сверкающий бронзой, который она особо любила. В правой точно молния сверкнуло копье с адамантовым наконечником. Богини побежали навстречу друг другу, издав боевой клич. И когда сошлись, оружие исчезло из их рук. Богини обнялись. — Я соскучилась по войне, — часто дыша, — призналась Фина. — Как же славно было, когда мы бились на острове отцеков за твоего Астерия, нашего Астерия! Тут же поправился она. И потом я мечтала, чтобы Перун бросил вызов Кетцекуатлю. Но громовержец стал слишком ленив. Мир и праздность совсем изнежили его. — Наш отец никогда таким не был. Он и сейчас не против проявить себя. Только теперь у него нет сил. Последние слова Афина сказала с затаенной грустью. — Я навещу его завтра, если получится, — пообещал Артемида. — И еще я подумываю о его храмах. Их надо восстановить хотя бы в Аттике. На какое-то время богини замолчали, поднимаясь по тропе еще выше в горы, туда, где почти не было деревьев, и луга прерывала каменистая особь. — Я знаю, почему тебе хочется войны, — вдруг сказала Артемида и тут же пояснила. — Тебе просто нужен мужчина. — Поэтому, дорогая, когда в жизни женщины появляется мужчина, это всегда война. Только война особо приятная когда хочется ненадолго сдаться в плен. — Не говори глупости! — щеки воительницы залились румянцем, и она отвернулась, едва сдержавшись, чтобы не засмеяться. — Пока ты думаешь о всякой ерунде, я размышляю над загадками Геры. — Так и должно быть. Ты же дитя мудрости. Разгадывать загадки — твое ремесло. Артемида подняла голову, глядя на кружившую недалеко белого орла. Делись, что ты размышляла? Пока ясно одно. Гера собирается сделать из своих мужчин новых богов. Не знаю, сколько у нее этих камней, — сказала Афина, сходя с тропы на траву. По каким-то причинам она желает, чтобы этих мужчин стало побольше. Что, в общем-то, странно, если она видит в них только любовников. Даже не странно, а глупо. Разумнее иметь двух-трех, потом менять надоевших на свежих. Афина, как ты можешь так рассуждать? Вспыхнула Артемида, в глазах ее заметались веселые искры. Так рассуждаю не я, а женщины, которые любят себя окружать мужчинами. Они очень быстро понимают, насколько это неудобно и хлопотно. Идеальный вариант два-три уже для многих перебор, пояснила воительница. Но я не об этом. Я о том, что Геру точно не назовешь глупой и неопытной в вопросе любовников. А значит, у нее какой-то иной замысел. Зачем ей столько мужчин? Что-то вроде личной армии? Но если даже так, ее армия, пусть даже из семи новых богов, и это при условии, что она найдет все камни, окажется слишком слабой против одного перуна. Да и другие боги ей просто не позволят так резко менять сложившиеся равновесия. — Это точно, я первая буду против. Если она посмеет это сделать, мы их просто не звергнем, — твердо сказала охотница. — Как в свое время не звергли титанов, — Улыбнулась светлоокая. — Нет, Арти, здесь кроется что-то другое. Другое, дающее Гере уверенность, что так не будет. — А все повернется по ее плану. Вот это меня беспокоит, и вечная книга молчит. И снова из нее пропали страницы. Будущее снова не определено, всем тревожно, добавила Артемида, какой-то миг ей захотелось призвать свой лук и сбить кружившего невдалеки Орла. Но Арти понимала, что она не может выражать свое раздражение, бессилие гибелью живого существа. Требовалось набраться терпения и не выпускать из внимания происходящего вокруг Геры. Жаль, с нами нет Астерия. Представь, если бы мы были втроем, то все стало бы намного проще. Увы, его жизнь земная, она в земных хлопотах. Их точно не меньше, чем наших. Светлоокая тоже смотрела на орла, но она лишь любовалась этой огромной белоснежной птицей. Такие водились только во владениях Артемиды. — Я должна помочь ему. Стараюсь следить, что там происходит. Увы, это очень непросто делать на Альбионе, — призналась охотница. — Мы должны, — подчеркнула Афина. — После того, что он для нас сделал, бросив вызов самому громоверцу, мы должны... Они поднялись еще выше, туда, где звенел ручей, стекавший с ледника, и так долго умолчавшая Артемида сказала. — Если это случится между вами, обязательно сообщи мне. — Что случится? — не поняла воительница, кутаясь в шестяную хламиду. — Подруга, ты же всегда славилась умом. Разве мне нужно пояснять? Только теперь разящее в сердце почувствовала, что она тоже мерзнет. Случится между тобой и Астерием. Надо договаривать, что. Не надо, не надо, едва не рассмеявшись, Афина прижала париска к губам. Ну, допустим, я поняла. И почему я должна тебе сразу об этом докладывать? Потому, потому что я строго поговорю с ним об этом. Я обижусь, пояснила дочь лета. Зачем, Арти? Я не понимаю, зачем? Не унимала Светловка. Затем, чтобы он чувствовал вину. Когда мужчина чувствует вину, то это очень полезно. Им легче управлять. Небесная охотница стала спиной к ветру, дувшему из ущелья. «Арди, не уподобляйся Гере. Только мы об этом говорили. Говорили, что обе многим обязаны нашему Арстерию. возмутил усвоительница. «Так и есть». Но, в отличие от Геры, все, что я делаю для своего мужчины, я делаю с любовью. Даже если в моих действиях кроется хитрость, то и моя хитрость — плод моей же любви. Небесная лучница тряхнула серебряными волосами и, взмахом руки, призвала хламиду, чтобы укрыться от ветра.